«Как они себя поведут в конной шибке! Ездят неплохо, но что будет в бою? Курс верховой езды им не вкладывали, а преподавали. Пожалуй, это был первый урок, выученный ими, а не полученный в виде программы. Колонны подва! Арбалетчик за мной! Рысью! Вперед!» — пони сорвались с места. Вокруг вновь замелькали деревья. Они обогнули овраг и выскочили к лесному выступу. Деревья, в основном дубы, Здесь росли редко, зато были с большими, раскидистыми кронами. Дэн слегка потянул повод левой рукой, заставляя коня обойти в высоченный кустарник. Тот послушно свернул, недовольно всхрапнув, и вынес всадника прямо к лощине. Впереди, метрах в десяти, возникла крупная фигура, закованного в броню воина, верхом на пегом жеребца. Все произошло очень быстро и неожиданно. Незнакомый всадник осадил коня, тот послушно взвился на задние ноги, заставляя хозяина приникнуть к гриве. Это дало Дэну лишние полторы секунды, чтобы окинуть взглядом опушку и вытащить саблю. Их было северо. Воинов из дружины барона Жермена. Все в доспехах, но только у одного кольчуга с нагрудником. Остальные в кожаных панцирях, с остальными или костяными пластинами на груди и животе. На головах шлемы, руки и ноги укрыты щитками. Первый всадник с мечом на поясе, остальные с топорами, рогатинами, один с палицей. Судя по всему, и для них встреча была неожиданной. Это Дэн успел отметить, а потом все завертелось с такой скоростью, что толком уследить стало невозможно. «Бей!» — крикнул Дэн, нанося наотмашь удар саблей поперек груди жеребца. Ни в чем не повинное животное. Издала жалобный виск и дернулась в сторону, относя хозяина прочь от Дэна. Тот выхватил меч, и, осыпая бесчестного проходимца проклятиями, пришпорил скакуна. В эту эпоху лошадь являлась величайшей ценностью, и даже в самых жестоких схватках их щадили. Понятно, что всадник был до глубины души возмущен подлым приемом незнакомца и хотел разрубить его на части, в чем Дэн его совершенно не поддерживал. Конная схватка не была его коньком, но уж биться он умел. Второй удар опять угодил по лошади, начисто срубив ей ухо. «Сволач!» — брызгая слюной, орал на смеси старо-французского и латыни воин. «Я разрублю тебя на мелкие куски! Сражайся со мной, а не с конем!» Но Дэна было не до правил и хороших манер. Киберов меньше. В седлах они не короли боя, а противник слишком силен и опытен. Надо срочно уравнивать шансы. Конь латника вновь скакнул в сторону, на этот раз едва устояв на ногах. Дэн, пользуясь заминкой, успел глянуть по сторонам, а в следующий миг рука выхватила из пристегнутой к седлу сумки дротик и метнула в грудь одному из всадников, что ожесточенно рубил топором Кибера. Тот подставлял палаш под топорище, норовя попасть по рукам, но пока не доставал. Воин вылетел из седла под ноги коню. Его место тут же занял второй всадник, но едва он занес топор для удара, как его конь, получив дротик в круп, заржал и прыгнул в бок, теряя равновесие. Дэн в последнее время брал дротики как раз для таких случаев. Вот и пригодились. Количество воинов с обеих сторон стало равным, и схватка распалась на отдельные поединки. Латник в кольчуге ударил своего дважды раненого жеребца шпорами и направил его на Дэна стараясь зайти с правой стороны под ударную руку. Дэн принял его отчаянный удар мечом на клинок, отбил от себя и сам полоснул по боку. Кольчуга спасла от тяжелой травмы. Латник скривился, вновь занес меч над головой. Дэн внезапно подал коня вперед, прямо под занесенный меч, ловя удар в замахе. Конец сабли. Угодил по прикрытому щитком предплечью, уводя руку в сторону, продолжая движение, Дэн хлестнул клинком по шее коня. Конь, тонко заржав, Рухнул набок. Всадник покатился по траве. А Дэн уже отбивал удар налетевшего слева воина. Его топор грозил раскроить череп вместе со шлемом. «Десятый, блядь!» — крикнул Дэн, буквально ныряя под падающую руку с топором. Боёк просвистел над самой головой. А потом ещё что-то вжикнуло, и воин начал заваливаться назад, запрокинув голову. В его груди торчал болт. Дэн даже не успел нанести удар «Десятый. Кибер-А-10, вооруженный арбалетом, пусть с опозданием, но выполнил задачу. Прикрыл командира». Дэн крутил головой, оглядывая пушку. Трое из семи воинов бароны еще сидели в седлах и отбивали яростные наскоки трех киберов. Четвертый с арбалетом был рядом с Дэном, а пятый лежал под кустом, раскинув руки. Кто это его? Выбитый из седла воин в кольчуге, сжимая в руках меч, бросился на Дэна. Шлем с него слетел, и длинные светлые волосы развивались на ветерке. Дэн спрыгнул с лошади, шагнул навстречу. Обманным финтом заставил воина увести меч вправо, сам нанес удар по груди. Воин успел защититься, однако потерял скорость и не сумел отразить второй удар — носком сапога по колену. Такой удар ломает кости сразу. Но стальной наколенник сильно смягчил удар. Воин упал. Дэн вышиб меч из его руки и приставил саблю к горлу. «Плен или смерть?» Воин сверлил Дэна ненавидящим взглядом, но молчал. Дэн сделал едва уловимое движение, и лезвие легко рассекло кожу. Пошла кровь. «Плен!» — вдруг выкрикнул воин. «Дьявол, тебя забери!» «Хорошо», — согласился Дэн. Убрал саблю в ножны и вдруг быстро ударил носком сапога по голове пленника, отчего тот моментально потерял сознание. Киберы довели схватку до победы. Пока трое сдерживали воинов, арбалетчик поочередно перестрелял их. Просто, без затей и эффективно. Этому научил их Дэн. Проверить тела, раненых добить, лошадей поймать, этого связать и в седло свободной лошади. Больше ничего не трогать. Отдав приказ, Дэн подошел к лежащему в траве киберу. А-7 было написано на нашивке. «Что с ним?» Дэн перевернул крупное тело на спину и увидел месиво на месте лица. Кости, вернее, их имитация из металлопластика. Кожа, мясо вперемешку Крови нет, иначе бы зрелище стало вовсе ужасным. А угодили киберу палицей. Он тот ловкий малый, что лежит с простреленной головой. Почему кибер не уклонился? Был занят схваткой с другим. Страшный удар сотряс электронную начинку. Вот кибер и вышел из строя. «А-6! Забрать седьмого с собой! Возвращаемся!» Названный кибер выпрямился. Отчеканил. «Есть, господин капитан!» И поспешил выполнить приказ. Его коллеги сновали по опушке, ловя лошадей, проверяя тела и пеленая пленником. Через пару минут маленький отряд с пятью трофейными лошадьми поскакал обратно. К озеру они приехали в тот момент, когда Сэм вызвал Ральфа по радиостанции. Увидев Дэна и киберов, Сэм буквально просиял и что-то сказал в микрофон. «Дай-ка», — потребовал Дэн, показывая взглядом на радиостанцию. Сэм поспешно протянул аппарат. «Плен новости речь, но не трогать. Спешивай киберов, пусть занимают оборону за деревьями. Всех коней в тыл, стреножить!» Держав поле зрения побежавшего выполнять приказы Сэма, Дэн нацепил гарнитуру на ухо. «Ральф!» «Сэр, вы живы?» — обрадованно отозвался тот. «А ты что думал? Как обстановка?» «Тихо!» «Никого нет. Что на стенах?» «Мы подготовили оружие, киберы заняли позиции». «Хорошо. Оставь за себя кого-то из техников, а сам с двумя десятками киберов дуй к нам, понял?» «Да, но...» «Никаких но. На всех парах. Мы у озера. Заняли оборону. Если облава пойдет к замку, нас не минует. А пропускать их в мои планы не входит, понял?» «Да, сэр. Действуй!» Дэн снял гарнитуру и протянул ее подбежавшему Сэму. Тот выглядел обрадованным. И каким-то смущенным. «Все сделал?» «Да. И еще выставил дозор». «Молоток? Чего сияешь?» «Волновался. Думал, вы пропали». «Думал», — сердито протянул Дэн. «Надо было раньше думать. А вообще, без связи довольно туго». Улыбка Сэма померкла. По приказу Эрвуда огнестрельное оружие и радиосвязь были только у него и у Ральфа. Проходящему проверку капитану ничего не давали. А теперь вышло неловко. «Ладно, это ерунда. А вот то, что аборигены вышли на охоту, не ерунда. Похоже, вы перестарались с нечистью. Кстати, где они?» «Два тролля молчат. Василиск тоже». «Водяной, третий тролль. Оба эльфа, дракон на связь вышли». Все сидят тихо. Но Василиска, кажется, видели. «Дай карту». Сэм поспешно вытащил компьютер, вывел карту на экран. Дэн внимательно рассматривал ее, прикидывая масштабы облавы. «Если они прочесывают все места, где действуют бионики? Если на каждую гадину отвели хотя бы по десятку солдат?» Дэн посмотрел на Сэма. «Это что ж выходит? Жермен вывел в поле почти всю свою дружину и всех наемников. А замок на кого оставил? Ведь его сейчас захватить ничего не стоит, а?» «Видимо, да, сэр». «Видимо, видимо. Кто же знал, что барон такой дурак? Хотя, может, и не дурак. Все рассчитал, прикинул». Сделал ставку на внезапность. И не выйдем мы на разведку, хрен бы что узнали. Самолёт не работает, бионики передали бы только последний привет. Чёрт. Вот вам и недооценка аборигенов. Десятый век, средневековье. А как взялись за дело? Отряд Ральфа прибыл минут через пятнадцать, когда с другой стороны леса уже доносились голоса аборигенов. Облава шла к озеру. Дэн яростно замахал рукой, указывая на едва заметную тропку среди деревьев. «Спешится. Лошадей туда. Двух киберов в коноводы. Телеги на бок укрыться за ними. Арбалетчики, стрелять по моей команде залпом. Остальным вперёд не лезть. Сэм, первый десяток в сёдла и за кусты. Пусть ждут моей команды. Ральф, на тебе тыл. Следи, чтобы не обошли». Лейтенант, толком не вошедший в курс дела, смотрел на Дэна расширенными глазами. Похоже, он плохо верил в стычку с местными. Сказывалось стандартное мышление. У нас мощное оружие, мы сильнее дикарей, а дикари вот-вот покажут зубы, как недавно у лощины. Прибывшие едва успели занять позиции, когда Сэм подал сигнал. Дозорные заметили аборигенов, а буквально через полминуты к озеру выехались десяток всадников. За ними еще пятеро. Под ногами лошадей крутились псы. Большие, сильные, налитые злобой и яростью. Они учуяли чужих раньше, чем люди увидели стоящие на боках телеги. И, захлебываясь лаем, рванули вперед. «К бою!» — проорал нарезавшим слух старо-французском вожак отряда. Здоровенная детина в полном рыцарском снаряжении. Правая рука взметнула вверх меч. «Засада!» «Залпом!» — ряфнул Дэн. «Пли!» У киберов было два типа арбалетов. Первый, уже знакомый Дэну по играм, самозарядный вариант, бивший на 30 метров. Второй, с упором для стопы, когда натяжение тетивы происходит за счет мышц спины и ног. Этот помощнее, латника прошибает на полусотни метров. Дэн уже отрабатывал с киберами стрельбу залпом. И сейчас бравые солдаты дисциплинированно стреляли по команде. Было бы арбалетов два десятка, а облаву перебили бы сразу. Но их всего восемь. Еще два в замке. Некий стратег посчитал, что больше и не надо. Их вообще брали для развлечения гостей. Из сёдел вылетели трое. Ещё двое получили болты в руки и ноги. один спрыгнул с коня сам, видя, что у того из глаза торчит оперение болта. Надо отдать должное аборигенам. Они не дрогнули. Скорее обрадовались. Здесь не нечисть, обычные люди. Драка на равных. Дэн увидел, что вылетевший на поляну последний молодой парень... Скинул руку с рогом, готовясь сыграть сигнал тревоги. Рядом стоял кибер с самозарядным арбалетом. Дэн выхватил у него оружие, дернул рычаг, натягивая тетиву, и приложил приклад к плечу. Выстрелил. Тяжелый болт пролетел метров пятьдесят и угодил в середину груди, ниже того места, куда целил Дэн сантиметров на двадцать. Но парню этого хватило. Болт пробил кожаный панцирь и вошел в тело. К сожалению, гарнист успел продудеть начало сигнала. «И теперь сюда могут подойти еще около полусотни воинов». Дэн вернул арбалет киберу, вытащил саблю и дагу, нашел взглядом Сэма. «Сэм, не дайте ему идти! Первый десяток, наперерез!» и прыгнул вперед. Всадники налетели на опрокинутые телеги, заходя с боков, и рубили стоящих за ними киберов. Впрочем, это киберы рубили противника, правда, больше попадая по лошадям. Дэн приказал работать по ближней цели, а не тянуться к всадникам. Численный перевес был на стороне киберов, как и индивидуальное мастерство. Очень быстро вожак местного отряда понял, что дело туго и скомандовал отход. Его приказ могли выполнить не больше семи человек, но и они не успели. Десяток киберов вылетел из-за кустарника и атаковал сбоку. Это походило на избиение. Мечи, топоры, рогатины, палицы воинов не пробивали кирасы киберов. В крайнем случае оставляли вмятины. А киберы не обращали внимания на удары, рубили врага сами. Эту технику верхового боя показал им капитан. Атаковать с самим, не думать о защите. Таким образом Дэн уравнял шансы в конном бою. И сейчас киберы демонстрировали своему наставнику выучку. Правда, он этого не видел.